Глава 15. Нежданное послание. Силуэт пряничного домика темнел на фоне серебристо-голубого неба с золотисто-розовой полосой заката. Сестрички ведьмы были в домике, нервно поглядывали в окна, искали глазами воронов или других гонцов из сказочных земель, опасались, что вот-вот могут получить новое неприятное предупреждение от темной феи показалось, летевшая прямиком к домику ведим темно серая сова, и Руби взвизгнула от страха, увидев ее. Прекрати, Руби, это всего лишь сова, пристыдили ее сестры. Но и у них все внутри сжалось и похолодело, когда сова начала пикировать вниз. "Ты думаешь, это?" пролепетала Руби. "Нет, не думаю", отрезала в ответ Люсинда. "Малефисента никогда не берет на службу сов". Марта осторожно, покачиваясь на каждом шагу, подошла к двери, поднялась на цепочки и выглянула в маленькое окошечко, врезанное над косяком и украшенное нарисованным темно серой краской драконом. Красной краской было добавлено пламя, вылетавшее из пасти дракона и сжигавшее над полагать, сказочные земли. Марта, открой ей дверь. Совы не драконы, они не огнедышащие, пламенем не плюются. Марта открыла дверь. Соването, торопясь, влетела в дом, приземлилась на кухонном столе и подняло лапку, к которой был привязан свёрнутый в трубочку листок бумаги. "Руби, дай ей печенье", распорядилась Люсинда, забирая у совы послание. Пока Руби и Марта рылись на полках в поисках печенья, Люсинда пробежала глазами письмо и воскликнула: "Отбой воздушной тревоги ведьмы. Это письмо не от тёмной фей, а от фланцы". Она просит нас как можно скорее прибыть в замок Морнингстар, говорит, что мы очень нужны там. А как сама Фланси, с ней все в порядке, нервно засуетились Руби и Марта. Люсинда изо всех сил старалась не сердиться на сестер и сохранять спокойствие. Ведь что они говори, всем им пришлось изрядно поволноваться в последнее время. Об этом здесь ничего не сказано, написано только, что мы нужны Фланси, и при дворе Морнингстаров нас ждет самый теплый прием тёплый приём? Лично я в этом сильно сомневаюсь, заметила Руби. После того, какую роль мы сыграли в том, что так сильно выбила из колеи, И вдруг тёплый приём? А может быть, горячий? добавила Марта. Что мы сыграли и куда выбили Тюлип? нахмурилась Люсинда. После исчезновения Церцеи её сёстры начинали порой заговариваться и нести какую-то околесицу. По-простому сказать не можете, что ли? Да, после ухода Цирцеи мы стали выражаться несколько странно, начала Руби. Но ты сама знаешь, Люсинда, что это мы ради нее стараемся так культурно разговаривать, закончила Марта. Сова, которой очевидно надоело ждать и ответа, и обещанного печенья, сердито и без предупреждения тяпнула Руби за руку. А -а -а", — завопила Руби. Да я тебе за это шею сейчас сверну, бандитка серая. Сова спокойно посмотрела на ведьму и пару раз моргнула своими янтарными глазами, словно говоря: "Ну, ну, попробуй. Разве не знаешь, что парламентариев и гонцов трогать нельзя? Оставь сову, Руби", сказала Люсинда, роясь на столе в поисках пера или листа бумаги, на котором можно было бы написать ответ. "С ней-то зачем ссориться? У нас и без сов врагов хватает. И дай наконец ей печенье". Люсинда отыскала всё, что нужно, написала Фланси короткую записочку о том, что они немедленно отбывают, что они, можно сказать, уже в пути. "Ну вот тебе ответ, моя дорогая. вот это тебе за работу", сказала Люсинда Сове, привязывая записку к её лапке и вручая долгожданное печенье. "А теперь, как можно скорее, возвращайся к Фланси". Сова скоренько склевала печенье, гукнула что-то вроде благодарности, вылетела в открытое круглое окно кухни, сделала круг над старой айвой и заскользила по воздуху в сторону королевства Стар. Как отправимся в путь, сестрички, как обычно? спросила Марта. Вид у нее, честно сказать, был слегка ошарашенный. А какие проблемы, Марта? нетерпеливо спросила Люсинда. Урсула ответила Марта. Мы обещали помочь ей разделаться с Тритоном. обещали. Свадьба должна состояться сегодня вечером, то есть вот-вот начнется. а после нее, как только Урсула завладеет душой Ариэль, мы должны поделиться с морской ведьмой своей магической силой. Успеем ли? Успеем. От замка Морнингстар до владения Урсулы рукой подать. Ну, что там еще?» — сердито спросила Люсинда, видя, что сестры чего-то ждут, отводя глазки в сторону. Что вы обимнётесь, говорите? Мы устали следить за каждым своим словом, устали говорить нормально. Неужели Церцея не полюбит нас, если мы будем разговаривать как всегда, как мы привыкли? Не полюбит, это мы с вами уже выяснили. Сколько можно об одном и том же? Только время зря теряем на пустые споры, а его у нас и так в обрез. Чтобы и фланцы повидать, и морской ведьме помочь, так что закончили. Живенько собираемся и вперёд. Сестрички встали в центре комнаты перед камином, большие медные вороны смотрели на ведьм, как два молчаливых напоминания о предупреждении, которое прислала им темная фея. При мысли об этом у всех трёх сестер возникло нехорошее предчувствие, и они поспешили избавиться от него, хором заведя заклинание. Муссоны, шквалы, ветерки, мы призываем вас, на крыльях в замок Стар, скорей несите нас сотни раз за свою жизнь произносили заклинание ветра сестрички ведьмы, но до сих пор не могли привыкнуть к тому, что едва успеет прозвучать последнее слово, как земля уходит из-под ног, желудок подкатывает к горлу и неведомая сила рывком поднимает тебя в воздух. Но почти сразу неприятные ощущения отступают, и ты летишь, скружающаяся от восторга головой, и только ветер свистит в ушах. Пряничный домик поднялся в воздух и невидимый из земли помчался над облаками, держа курс на королевство Морнингстар. Не так давно Урсула мысленно пыталась представить себе, как сестрички путешествуют в бегущей по земле избушке, у которой вырастают для этого куриные ноги. Забавно, наивно. Нет, в избушке на курьих ножках путешествует другая ведьма, та, что живет в Румынии, в Трансильванских горах. Интересно, кстати, как она там? Давно не виделись. У нас слишком много ведьм, за которыми нужно следить, моя дорогая, вслух ответила Люсинда на мысленный вопрос Руби. Сейчас нам не до неё. Сейчас нужно вплотную заниматься Урсулой, закончив вначале, разумеется, с тем делом, ради которого нас позвала Францы.